Что было? Она слышала, как повитуха велела Питеру подождать. Матерь и дитя нуждаются в отдыхе, и им надо немного побыть вдвоём. Потом дверь открылась и сразу захлопнулась, но холодный сквозняк всё же проник в тёплый дом и добрался даже до верха. Малышка вся напряглась, задрожала под дуновением холода. Тихонько захныкала. Времени было всего ничего. Маева знала своего мужа. Долго ждать он не станет. Уже скоро придёт заявить своё право и на ребёнка, и на жену. Хотя Маева не стала бы его осуждать. Она почти целый месяц пролежала в постели, периодически у неё открывалось кровотечение. Питер тревожился, не давал ей вставать и даже грозился привести врача. Но Маева знала, что вызов врача лишь подогреет городские сплетни, и ей не хотелось давать местным комошкам лишний повод для подозрений. Повитуха пришла к ней тайком, под ущербной луной. Пришла пешком, вслед за лошадью Питера, благоразумно держась на почтительном расстоянии. Тень, никем не замеченная в ночи. Для Хельги Тормундсдоттер, деревенской знахарки, неофициальной оркинской целительницы, скрытность и осторожность уже давно стали второй натурой. Отвергаемая церковью и порицаемая благонравной общественностью, она продолжала практиковать в тайне. Наверное, во всей деревне не нашлось бы такого дома, где Хельга не побывала бы хоть однажды. Она знала каждый чердак, каждый земляной погреб, каждую кладовую и каждый чулан. Вот так, скрытно и незаметно, она выполняла свою работу. Прямо под носом у тех, кто её осуждал. Потому что у всякой служанки и госпожи, у всякой мужниной жены и вдовы есть свой секрет, о котором не стоит рассказывать никому. Секрет, так или иначе, сопряженный с Хельгиными снадобьями и умениями. А уж Хельга Тормундсдоттер умела хранить секреты. О чем знали все, кто хоть раз обращался к ее услугам, как объяснил Маэве Питер. Собственно, эти слова и убедили Маэву, что она может довериться старой знахарке. Хотя та нигде не училась своему ремеслу и не имела специального разрешения на врачебную практику. Крошечный ротик малышки намертво присосался к Маэвиной груди, упорно выдавливая молоко. Маэва ошеломлённо глядела на своё новорождённое дитя. Её рука почти полностью покрывала крохотное тельце. Её дочь сосала молоко с таким жадным усердием, что это зрелище и завораживало, и пугало. Маева словно и не понимала, кто она. Это малютка, одновременно знакомая и чужая в её неуёмном животном голоде. С её появлением жизнь самой Маевы так внезапно переменилась. «А твоя жизнь, любимый?» Вопрос сам собою возник в голове, непрошенный и нежданный. На мгновение она дала себе волю подумать о нём. Будто он здесь, совсем рядом. Его дыхание обжигает ей щёку. Пальцы запутались в её волосах. Малышка расплакалась, отпустив грудь. Интуитивно Маева принялась укачивать дочь на руках, чтобы её успокоить. Потыкавшись личиком в материнскую грудь, малютка затихла. Маева перевернулась на бок, бережно обняла дочь, как бы укрыла её рукой, пусть будет поближе, так лучше и безопаснее, и закрыла глаза. «Хоть немного поспать». «Рубашка». Маэва заставила себя проснуться. Ещё чуть сочившейся кровью лоскут тонкой полупрозрачной кожи лежал на кровати, поблёскивая в свете свечей. Она заворожённо провела пальцем по паутинке из вен, расходящихся точно ветви миниатюрного деревца. В пузыре ещё бился слабенький пульс, и с каждым ударом цвет веточек вен чуть менялся. Отливал то лиловым, то розовым, то почти синим. Сколько же тайны чудес скрыто в простом клочке кожи. Впрочем, Маэва вовсе не удивила, что ее дочь родилась в рубашке. Она сама родилась под покровом. Она прошептала на ухо малышке. «Не бойся, так и должно быть. Так наше племя приходит в мир». Она снова потрогала тонкую мягкую кожицу пузыря и приподняла к свету крошечную ручку дочери. Рассмотрела остатки срезанных перепонок. Таких же тонких, почти прозрачных, налитых нездешним свечением. Выбора у неё нет. Пузырь надо спрятать. Маэва бережно переложила малышку с груди на кровать. После кормления из груди до сих пор капало молоко. Маева знала, что надо поторопиться. Один взмах швейных ножниц, и рубашка разрезана пополам. Каждую половинку ещё пополам. И ещё. И ещё, пока на кровати не собралась кучка мелких кусочков, каждый не больше большого пальца. Она наблюдала, как угасает биение пульса, как розоватая кожа становится белой, почти бесцветной. И вот не осталось уже ничего, кроме тоненьких треугольных лоскутиков мёртвой кожи. Питер вошёл, едва Маева успела убрать под кровать кучку обрезков. Она даже смогла улыбнуться, еле держась на ногах, по которым текли струйки крови. Она указала рукой на малышку. Та тихонько захныкала, как по команде. Новоиспечённый отец бросился к дочери, уже оглушённой любовью.